Глава первая. Ангельское терпение требует дьявольской силы. Ольга ван Миреш. Солнце уже давно встало и заглядывало ко мне в окошко. День обещал быть теплым. А дома в России, сейчас начало декабря, я представляла сугробы и искрящиеся снежинки, летящие с неба. Всегда любила зиму и не понимала друзей, которых в зимний период посещала хандра. Они, словно медведи, впадали в спячку и пробуждались весной, радуясь молодой зеленой траве и восхищаясь преображением природы. «Нет, не подумайте, я люблю все времена года, но выделяю именно зиму. Как здорово кататься на коньках! А чего стоят игры в снежки? Пусть мне и чуть больше двадцати, я безумно рада зимним забавам. Компьютер — это хорошо». Но новейшие технологии в большинстве случаев приводят к тому, что весь народ, вместо того, чтобы радоваться каждому дню, сидит в интернете, словно на привизе. Вспомнив о своей недавней жизни, я почувствовала тоску по зиме, по семейным праздникам. Непонятно почему в этом мире нет зимнего периода. С постоянными приключениями на мою голову я совсем плохо изучила особенности Ниссы и решила как можно скорее восполнить этот пробел. Я избегала воспоминаний о событиях вчерашнего дня, о предательстве Рига, о моем внезапном превращении и среднестатистической попаданке во владычицу, как в сказке Пушкина о рыбаке и рыбке. Однажды мама, работавшая учителем начальных классов, рассказала смешную историю. На уроке чтения ее второй класс проходил эту самую сказку. И когда стали обсуждать образы героев, один из мальчишек на вопрос «Какого персонажа вам было больше всего жаль?» — ответил, что бабку, изумнив маму до глубины души. «А вы сами подумайте, каково ей было жить 33 года в землянке, не имея даже нормального корыта?» «Да, сегодняшние дети совершенно отличаются от предыдущих поколений своей уникальной способностью мыслить неординарно. И пусть они не идеальны, но покажите мне идеального человека. Их, как и святых, не существует». И почему вся эта муть лезет мне в голову? – подумала я, лежа в кровати. Всю ночь я так и не сомкнула глаз, гадая о своем будущем, об учебе, о друзьях, с которыми сегодня встречусь, о власти в совете Раз, которая вчера свалилась на меня, о Риге и об уроке, который я собиралась ему преподать. Да, я не оставлю его предательства без внимания. Как сказал Ладзи. Если кто-то причинил тебе зло, не мсти. Сядь на берегу реки, и вскоре ты увидишь, как мимо тебя проплывает труп твоего врага. Впрочем, для этого нужно ангельское терпение, которое у меня отсутствует напрочь. Да и труп демона мне не нужен. В том смысле, что его смерть меня совсем не устраивает. А вот показательный урок – то, что нужно. Проанализировав вчерашнюю мегатупую ситуацию, я постаралась представить себя на его месте. Наверное, я бы тоже ему не сказала, что у меня есть типа истинный, с которым я не хотела бы провести всю жизнь вместе. Повезло, что принц ледяных драконов Тимори таковым не являлся. Он просто обманул меня. А вот Адель вроде как настоящая истинная Рига. Единственное, что не укладывалось в голове. Как она, уже приобретя вторую половинку, могла рассказывать о своих фаворитах Келибриан? Я же сама слышала. А это, насколько я знаю, просто невозможно. Какая-то здесь нестыковка. Странно, что Риг был согласен с версией Адель. А может, я чего-то не понимаю? Может, в этом мире совершенно по-другому воспринимают термин «истинность пары» не так, как описывают во всех фантазийных романах? Обобщив все мысли, я подвела итог. Надо идти в библиотеку. Сегодня я узнаю все. Рига я простила. Но показывать ему это не собиралась. Я докажу и себе, и ему, что любовь мужчины и женщины строится прежде всего на взаимном доверии. Я же доверила ему тайну о своей принадлежности к Фениксам, а он струсил рассказать о своей предположительно истинной. Значит, будем пробуждать в демоне эту самую смелость. Я решила проверить его на прочность во всех смыслах. Потреплю нервы, насколько хватит терпения. И начну прямо сейчас». Подскочив с кровати, подошла к моему любимому шкафчику. Как же я соскучилась по этому чуду. Вот что я непременно заберу с собой после окончания Академии магии. Я представила обычное платье персикового цвета с кружевными рукавами и скромным вырезом, в которое меня мечтал облачить бедный ректор. И оно тут же появилось в чудо-шкафу. Быстро одевшись, уложила волосы в высокую прическу, выпустив пару прядей для придания образу женственности посмотрелась в зеркало и огорченно вздохнула. Это была совсем не я. Неужели с получением власти мне придется отказаться от всех моих закидонов? Да, признаю, что я взбалмошная особа с ярко выраженной неадекватностью. Но это я. Может, кому-то и не нравятся такие люди, но я не обязана соответствовать чьим-то запросам. Я личность, и я такая. Повзрослеть, конечно, придется, это только глупый не признавал бы но натирать свой характер до блеска наждачной бумагой — это не про меня. Решительно открыла портал и перенеслась ко входу в обеденный зал. Не следует показывать свое умение ходить порталами. Чтобы не провоцировать лишний интерес к себе, я и так постоянно на виду. Не обращая внимания на адептов, которые не отрываясь следили за мной, спокойно прошла за столик, где уже сидели Мари с Лией. «Привет!» сказала я подругам, которые были заняты разглядыванием каких-то бумаг. Девчонки подскочили, визжа от радости, и кинулись меня обнимать, искренне радуясь моему возвращению. «Наконец-то тебя отпустили! О, как же мы переживали!» улыбнулась Мари. «Моя мама держала нас в курсе всех событий. Мы даже хотели к тебе в гости прийти, но нас не пустили», торопливо прощебетала принцесса эльфов. «Почему?» спросила я садясь лицом ко входу, чтобы у демона не было возможности подкрасться ко мне незаметно. Вызвала еду и приступила к завтраку. «Рик непонятно, почему заортачился», — протянула Мари. «Я чуть не подавилась. Еще один плюс в список отрицательных черт демона. Это интересно». «Ясно. Я старалась держаться невозмутимо, как и подобает титулованной особе. Кстати, красивый наряд». — осмотрела мой стройный стан Лия. «Ты как принцесса!» Значит, королева Килибриан не сказала дочери о вчерашних перестановках в совете раз. Я не собиралась что-то скрывать от девчонок, но ну и говорить в обеденном зале, где любой может услышать и растрепать всем и каждому, тоже не годилось. «Спасибо!» — улыбнулась я принцессе Лии. «Что с тобой?» — нахмурилась Мари. «Все хорошо!» Я улыбнулась еще шире, подумав, что скоро набью оскомину от таких светских разговоров. «Ты какая-то на себя непохожая!» — растерялась Мари. «Все нормально!» — от улыбки губы уже заныли. «Ты даже меня начинаешь пугать!» — ожил мой хранитель Лилерий. «Прости за вчерашнюю истерику!» — обратилась я к нему. После вчерашних рыданий я выгнала духов поместье заняться стоящим делом. Все лучше, чем выслушивать его излияние по поводу моей истерики. Добывает. Да Я даже не представляю, что бы делал, свались на меня такая ответственность. Да еще это первая ссора с любимым человеком!» С пониманием ответил Лил. От слова «ответственность» меня передернуло. «Оль, ты точно хорошо себя чувствуешь?» Тревога Мари была странным явлением. «Я же сказала, все хорошо!» Я уже начала заводиться, но тут Лия улыбнулась и довольно прищурилась. Вот так уже лучше. Я заметила, как в зал вошли принцы и, пристально наблюдая за мной, направились к нашему столику. Устраивать при всех разборке я не хотела, поэтому встала и гордо пошла в сторону второго выхода. Оборачиваться было выше моих сил. Выйдя в пустой коридор, я не успела сделать и пара шагов, как передо мной появился Рик. В черном костюме и черной шелковой рубашке он выглядел великолепно. Мы молча рассматривали друг друга. Первым не выдержал Рик. Прости меня. Я стояла с невозмутимым лицом, стараясь не выдать, как сильно меня волнуют его слова. Прости, я дурак, надо было сразу тебе сказать, ведь я знал, что для тебя, как Феникса, истинность пары очень важна. Понимаешь, у демонов все по-другому. Истинность — это нечто иное, вроде совета богов об идеальном партнёре, с которым, возможно, наиболее одаренное потомство, не исключая при этом рождение детей от других особей противоположного пола. Демоны всегда считали, что истинность — это не причина для безоговорочной любви. Чтобы полюбить человека, демона или кого-то другого — Необходимо прежде всего принять свою пару такой, какая она есть, со всеми недостатками и достоинствами. И только встретив тебя, я понял, что это... «Любовь — это доверие», — произнесла я. «Поэтому ты не можешь говорить мне о любви. Ты утаил от меня правду. Почему?» Я думал, что как только тебе станет это известно, ты перестанешь меня воспринимать как мужчину, способного стать тебе мужем. Риков взъерошил волосы пятерней. «То есть ты? Даже не задумывался, что рано или поздно мне все же станет известно о ваших отношениях с Адель? Но что за детский сад?» «Да нет у нас с ней никаких отношений. Я всегда избегал королеву Антарскую и не испытывал к ней никаких чувств, кроме отвращения. А вчера она выбежала из зала вся заплаканная» стала прочитать, что ее выгнали из совета за то, что она перед всеми за тебя заступилась. Вот же, тварь, так хитро вытянуть козырь. И этого дурачка облапошила, и меня по носу щелкнуло. Я все прекрасно понимал и собирался сказать тебе сразу после суда. Слабо верится. Ты, если честно, теперь вообще не вызываешь у меня доверия. Как у нас говорят, единожды солгавший, кто тебе поверит? Я не собиралась так быстро его прощать. Пусть в следующий раз хорошо подумает, прежде чем утаивать такие важные вещи от своей избранной. Ведь так он меня назвал. Рик встревоженно посмотрел мне в глаза. И я его даже зауважала. Вот если бы сейчас он начал заливать про любовь и про ее доказательства любыми способами, я разочаровалась бы в нем окончательно. Терпеть не могу мужчин, которые только языком трепать умеют. Даже простить его захотелось. Но все же рановато. Пусть помаринуется. Чтобы не унижать ни его, ни себя, я развернулась и пошла в направлении ректорского кабинета. Надо с расписанием разобраться. Неизвестно, что за занятия мне теперь поставят. Да и узнать, не отменил ли ректорат мои занятия по медитации. В приемное место Миры сидел другой секретарь. Симпатичный мужчина лет 30 с каштановыми волосами и шоколадного цвета глазами. «Здравствуйте — Здравствуйте! — поприветствовала я его. — Доброго дня, девушка! — кивнул секретарь серьезным лицом. — А ректор у себя? — А он вас вызывал? — спросил мужчина, изменив тон. — Нет, но, думаю, он будет не против моего визита. — Простите, но ректор очень занятой человек. Он не может принимать всех желающих адепток. Сквозь зубы проговорил секретарь. Что еще за резкая смена настроения? Меня он примет. И только секретарь открыл рот, чтобы бросить мне очередную приятность в кавычках, как дверь распахнулась и из кабинета вышел ректор Альери Холвер. О, Оля, я как раз хотел за тобой послать. Проходи скорее, милая. У меня много новостей. Альери придержал для меня дверь, галантно пропуская внутрь. Проходя мимо удивленного секретаря, я не удержалась и подмигнула ему, от чего тот насупился. Странный тип. Ректор сразу начал просвещать меня по поводу учебы. Так как ты теперь являешься важным членом совета раз, он улыбнулся. У тебя будет плавающий график занятий. Как только ты что-то пропускаешь, отрабатываешь в индивидуальном порядке. Для наших преподавателей будет честью обучать владычицу Ниссы. Меня опять бросила в дрожь. Но не нравится мне эта власть. Как только брат Мишка попадет сюда, я быстро передам ему эту пальму первенства. В конце концов, у нашего отца двое наследников». «Это только временно», — успокоил меня Лилерий. «Не говори так. Нет ничего более постоянного, чем временное». Так говорила моя бабуля. «А она очень мудрая женщина, и этой своей мудростью запугала не одно поколение». Получив расписание и передав привет мире, я отправилась на занятия по стихии огня. Там будет Рик. Меня полностью занимали мысли о демоне, о том, как мне разрулить нашу ситуацию, чтобы он надолго запомнил свою ошибку. Блин, тяжело быть леди и продумывать коварный план. Пока я шла до аудитории, мне так ничего и не пришло в голову. Давненько я не видела магистра огня. Интересно. Детермит такой же милый, каким я его запомнила. Мои девочки сидели вместе, и мне ничего не оставалось, как занять место в первом ряду. «Я могу сесть с тобой», — нервно поглядывая то на меня, то на Лию, сказала Мари, боясь обидеть обеих. «Не бери в голову», — успокоила я ее и улыбнулась. «Все в порядке. Зачем такие сложности? Меня же не было все это время. Ну, переселили для удобства. Что тут такого?» Мари расслабилась, Алия, улыбнувшись, спросила. «Почему ты так быстро сбежала от своего жениха? Вы поссорились?» «Да. Поговорим позже в спокойной обстановке и без лишних ушей. Приходите ко мне сегодня вечером». «Надо рассказать подругам о нашей размолвке с демоном и в целом о ситуации, происходящей вокруг меня. И тянуть с этим не стоило, а то потом обид не оберешься». «Конечно! Только завтра выходной!» «Давайте выйдем в город, прогуляемся по магазинам. Я вам покажу отменный бар». У Мари загорелись глазки. Мне и впрямь стало интересно, как выглядят города этого мира. А то меня носят по одним дворцам. Не знаешь, завидовать или огорчаться, что вокруг одни сливки общества. Мое лицо непроизвольно скривилось. «Ты чего?» — спросила Лия. «Наверное, теперь у нее такая реакция на принца демонов». Усмехнулась Мари, кивнув куда-то мне за спину. Я обернулась и увидела Рига, направлявшегося в мою сторону. «Похоже, у тебя новый сосед по парте», — веселился Вилерий. «Не занято?» — тихим баритоном спросил Риг, вызвав на коже толпу мурашек. Вот вроде и поссорились, а тело совершенно отказывалось воспринимать доводы разума, требуя ласки и внимания от жениха. «Что за странная реакция?» Я молча кивнула, боясь открыть рот, чтобы не сказать какую-нибудь глупость. Демон сел и невозмутимо уставился на кафедру. Я ждала от него, сама не знаю чего. В последнее время со всеми этими событиями я не знала, чего хочу в принципе. Рик резко повернулся ко мне и заглянул в глаза. Он смотрел, как удав на кролика. Жуть. И отвлек его только шум третьекурсников-огневиков, которые дружной гурьбой ввалились в аудиторию. Сальер зыркнул в мою сторону и быстро прошел за свой стол. Такое поведение окружающих стало меня настораживать. Занятие прошло довольно продуктивно для меня. Детермит продолжал нас учить отрабатывать пассы и правильно составлять формулы заклятий. Сама огненная стихия с мне неплохо, с учетом того, что базовую школу магии я не посещала. Кстати, пока я ходила на медитацию, почти все мои однокурсники раскрыли свои стихии и теперь успешно пользовались магией. На протяжении всего занятия Я ощущала на себе чей-то взгляд, недобрый взгляд. Очень хотела собернуться, но я сдерживалась, как могла. Мои лопатки чуть ли не жгло от ненависти и чьей-то злости. — Что с тобой? — спросил Рик, когда я очередной раз заерзала на стуле. — Нормально все, сквозь зубы проговорила я, и демон сразу нахмурился. — Ты. — демон поджал губы и резко отвернулся, передумав задавать вопрос. — Подумаешь? — Вообще-то это я обиженная и обманутая. Когда раздался звонок, я подскочила и хотела рвануть к выходу, но принц демонов схватил меня за локоть. Через десять минут у нас совместное занятие по боевым искусствам. Руку отпусти, а то эти занятия у тебя начнутся прямо сейчас. Глупо, конечно, но я страшно не люблю, когда меня хватают за руки. А в этом мире такое происходит с пугающим постоянством. Рик совершенно проигнорировал мои недовольные возгласы и, вызвав портал, шагнул в него вместе со мной. Появившись возле раздевалок, я вырвала руку и разъяренно зашипела. «Сколько можно? Да что тут за манера такая хватать девушек и куда-то волочить? Вы хуже австралопитеков, дикари! Сложно спросить, хочу я пойти с тобой или нет?» Демон сложил руки на груди и ухмыльнулся, чем злил меня еще сильнее. Такой ты мне нравишься больше. А то надела какое-то платье Святоши. Мне даже как-то не по себе с самого утра. Ты пойдешь со мной. Моему возмущению не было предела. Чертов демоняка. Разве так заглаживают свою вину? Думает, объяснил, почему утешала Адель, и я сразу простила. Еще чего. Я тоже сложила руки на груди. Арик лишь рассмеялся, и взяв за подбородок приподнял мое лицо. Ты уверена? Он хитро прищурился. — Да. — Ты правда не хочешь пойти со мной? — Да. Ты недалекий, что ли, по несколько раз переспрашивать? — Уверена? — Да. — Хочешь, чтобы я ушел? — Да, катись. — Хочешь поцелую? — Я же сказала «да». Когда до меня дошло, что я ляпнула, его губы уже стали приближаться к моим, и мое сердце чуть не остановилось. Нет, не от негативных эмоций, а от предвкушения, что напугало еще больше. Вытаращив глаза, я резко дернулась в сторону. Арик громко рассмеялся, скотина. Специально провоцирует меня на эмоции. Не знаю, для чего ему это нужно, но решила больше не поддаваться. Отряхнув с платья невидимые пылинки и успокаивая сердцебиение, я немного пришла в себя. Извините, но мне пора на занятие. Задрав нос, я прошла в раздевалку, а демон от смеха чуть не подавился воздухом. Собака такая. «Смейся, смейся. Хорошо смеется тот, кто смеется без последствий, потому что тот, кто смеется последним, обычно тормоз». Быстро переодевшись, я вошла в зал, где было полно адептов. Как же я отвыкла от такого количества людей. Девушки тоже присутствовали на занятии. И это было очень странно. Неужели сегодня женский зал обороны закрыли? Я подошла к Лии и Мари. «Что тут происходит?» «О, ты уже успела переодеться?» осмотрела мой наряд Маня. «Я порталом перенеслась!» Досадливо пробухтела я. «Мы все видели», — захихикала Лия. И, кивнув в сторону эльфийки Ленелли, добавила. «Даже есть недовольные, что ты отхватила лакомый кусочек. А ей какая разница?» «Да никакой. Просто зависть в чистом виде», — пожала плечами Мари. «Вы лучше скажите, почему тут столько девчонок?» «Это тоже из разряда разговоров о зависти». Продолжила Лия. Как только стало известно, что мы трое занимаемся в компании парней, все тут же изъявили желание попасть на занятия Гунара Одена. Даже жалобу ректору накатали. Как по мне, так это долго не продлится. С важным видом кивнула Мари. Магистр боевых искусств страшно разозлился, что ему теперь придется нянчиться с девицами. И последние два занятия просто озверел и нещадно всех гонял. Даже парни покидали зал чуть ли не ползком. Девушек, кстати, стало уже в половину меньше. — Ага. Только если он и дальше так будет преподавать, как бы и парни в женский зал не сбежали. Принцесса состроила серьезное лицо, а мы громко расхохотались. Остальные девушки недовольно поглядывали в нашу сторону. — Так, хватит веселиться, — спохватилась Мари. — Нам еще одеться надо. Побежали быстрее, а то лишние сорок кругов, и я помру раньше времени. Девчонки умчались, а ко мне подошел знакомый оборотень. «Привет, крошка!» «Куда пропала?» «Привет, Вольф!» — улыбнулась я. Училась медитации. «Скучал?» — приподняла я бровь. «А то! Без тебя же тут нет достойного соперника!» «Хватит заливать!» — скептически ответила я. «Вон, смотри, сколько соперников!» И кивнула в сторону щебечущих девушек. Парень скривился, а я еле сдерживалась от смеха. Это не соперники, это обычные девицы. Они сюда мужа найти пришли. Ну каждому свое. Кивнув оборотню, я развернулась к станку и стала выполнять упражнения для разогрева мышц. Конечно, у демонов я постоянно занималась с Ригом боевыми искусствами, но разминка еще никому не навредила. Кстати, демон почему-то не захотел подходить ко мне и разминался в другом конце зала с огневиками и сольером, пристально наблюдая за мной и оборотнем, И при этом недовольно хмурясь. Минут через десять прискакали подруги, за которыми шел магистр боевых искусств, грозно разглядывающий адептов. Сразу было видно, что человек не в духе вообще. Осмотрев ряд адептов, его взгляд остановился на мне. Выражение лица резко изменилось с угрожающего на предвкушающее, а я нервно сглотнула. И что же пришло в голову Гонару? Ой, чувствуя его радость, мне боком выйдет! Тройся! Горкнул магистр усиленным магией голосом. «Зачем так орать?» Довольно наблюдая за нервными трепыханиями девчонок, которые кинулись выполнять команду, магистр сверкнул улыбкой. «Сегодня вас ждут новые испытания». В строю послышались тихие тревожные вздохи. «После полноценной разминки я буду отбирать бойцов для проверки выносливости у новичков». «Мне стало интересно, я отношусь к новичкам или уже к прожженным?» «Чего встали?» «Бегом марш! Пятьдесят кругов по залу!» Матерь Божья! Да он свихнулся. Размер зала был с футбольное поле. «Какие нах... Пятьдесят кругов!» Проверка на выносливость, походу, началась прямо сейчас. Тиснув зубы и не ропща на сумасшествие преподавателя, мы преодолели уже сорок кругов. Парни все как один бежали с довольно хмурыми лицами. Из девчонок остались единицы. Остальные в слезах ушли из зала под торжествующим взглядом магистра-садиста Одена. Добежав последний круг, я пошла медленным шагом, чтобы восстановить сердечный ритм. Алия с Мари повалились тушками на пол. Пришлось вернуться и растолкать их. Подруги даже бубнить не могли, только закряхтели, как старушки, и, поднявшись, последовали за мной. Магистр с улыбкой наблюдал за нами, и я поняла, что это еще не конец испытаний на наши зад-головы. «Итак, пришла пора проверить ваши способности во владении оружием. Парни с третьего курса находят в себе спарринг партнеров из числа первокурсников. Тоже парней, и под присмотром Ригвальда Рагнара и Сальера Каир Карвелиса идут на татами». Парни разбились на пары, а Гунар Оден тут же развернулся к нам. «Девушки!» — угрожающе протянул он. «Все, кто умеет обращаться с боевым луком...» Проследуйте к мишеням за Маривеллой Рикшау и Дианелли Элией Митрандир, которые со всей ответственностью проверят вашу подготовку. Лия кивнула и зашагала к площадке с мишенями. За ней последовали еще трое претенденток, не считая Мари. По их заостренным ушкам я решила, что это тоже эльфийки. Осталось еще семь первокурсниц, из которых своей надменностью выделялась Линелия. «Оставшиеся счастливцы пройдут за мной на арену гладиаторов». Гунар чуть не подпрыгивал от нетерпения и махнул в сторону стоек с мечами и кинжалами. «Выбирайте себе холодное оружие». «Только я хотела взять меч». «А что, ведь нечестно пользоваться моими катаной и танто в бою с девчонками». Как магистр прищурился и произнес. «Нет, у тебя свои мечи. Нечего отбирать у девочек оружие». Девочки, надо сказать, мстительно зашипели, даже не подозревая о подлянке преподавателя, а я удивленно посмотрела на довольного Одена. Он что, совсем тютю? -тю? Да с моими мечами даже Ригвальд через раз справляется. Неизвестно еще, как бы сам Гунар Оден устоял. Оружие само управляло мной, создавая впечатление безупречной техники и мастерства хозяина. Так я, скорее всего, только врагов среди девочек себе наживу. Ольга будет проверять мастерство каждой из вас, потому что является лучшей в технике Нитенрю. Вперед! гаркнул Оден, заметив недовольство на лице Линелии, которая с сомнением смотрела на меня. Пока мы шли к арене, парни, забыв про свое задание, не спускали с нас смеющихся глаз. Девушки не спешили выходить ко мне на арену. Странно, что Линелия не побежала первой опровергать слова магистра о моем мастерстве а заняла в ожидательную позицию. Скорее всего, хотела посмотреть, насколько прав Один в отношении меня. Вперед нерешительно вышла девушка с каштановыми волосами и недоуменно уставилась на меня. А, она удивлена, что я безоружна. Что-то я сегодня туплю. Быстро схватив из воздуха мечи, я заняла позицию, сразу почувствовав мобилизацию в теле. Мечи загорелись магией огня и льда, а девушка нервно сглотнув направилась в сторону выхода из зала. За ней ушли еще четыре эльфийки, злобно оборачиваясь на меня и бросая мечи возле стоек. Разве можно так обращаться с оружием? Еще одна адептка с черными волосами и красивыми зелеными глазами, которая стояла чуть поодаль от Линелии, смело прошла в центре арены и встала в стойку. Не дожидаясь команды Одена, которая от чего-то побледнел, я сделала выпад в сторону соперницы. Она сразу отразила мой удар и стала атаковать. Не успевала я отбиться, как она сразу наносила следующий удар. Мы порхали по арене, не замечая повышенного внимания, со стороны. А когда раздался гонг, замерли. «Скигуль, ты в своем уме?» Стал распекать девушку, прибежавший Оден. «Ты должна была уйти вслед за эльфийками!» «Ты сам ненормальный, если думаешь, что валькирия клана Оден может так поступить!» Сказала, как отрубила. Я так поняла, что эта адептка была сестрой магистра? Ну и дела. «Думай, с кем разговариваешь!» — рявкнул Гунар. «Дома поговорим!» «Следующее!» Линели вышла на середину круга, приняв стойку. Она тоже обучена бою на мечах. Мелькнула у меня мысль. Когда от ударов клинков зазвенела сталь, в зале опять наступила тишина. Мне было не тяжело сражаться с эльфийкой, потому что до Валькирии ей было далеко, да и до меня, владеющий обычными клинками тоже. Сразу становилось ясно, что она не профессионал, а любитель. Даже потому, как Линелия держала клинок и наносила удары, было заметно ее плохое владение холодным оружием. Отбивая очередной слабый удар соперницы, я закрутила ледяную катану по оси, меч выскользнул из рук Линелии и отлетел на приличное от нас расстояние. Внезапно Линелия взмахнула рукой, и достала из воздуха совершенно черный меч с грубыми зазубринами. Все вокруг тревожно ахнули, а потом забегали вокруг арены. Тем временем эльфийка принялась нападать на меня так яростно, что я еле успевала отражать прямые удары в грудь. Мы с ней закружились в смертельном танце, не обращая внимания на крики со стороны. Владение мечом Линелии совершенно изменилось. Она была неуязвима, а ее явное желание проткнуть меня, как воздушный шарик, стало напрягать. Я уже устала отбиваться и даже не пыталась атаковать, но в эту минуту прозвучал гонг, и я, как и принято, опустила меч, прекращая битву. Посмотрев в сторону, я заметила бледное лицо Рига, который не сводил глаз с эльфейки. Дальше все происходило, как в замедленной съемке. Линелия взмахнула мечом, Риг появился передо мной и летящий в меня меч протнул принца, застряв в его животе. Рик рухнул, как подкошенный, а Линелия громко завизжала от испуга. Врут, когда говорят, что вся жизнь пробегает перед глазами перед смертью. Нет, она у меня пробежала в эту минуту. Я в ужасе смотрела, как струйка крови бежит из уголка рта моего принца, с которым я так и не успела помириться, которого я так и не поцеловала. Все мои внутренности превратились в лед. Дура, отмирай, завопил хранитель в моей голове. Быстро вытащи из него эту гадость. Ничего не соображая, я схватилась за рукоятку жуткого меча и дернула. Рик стал захлебываться собственной кровью. Да где, целители, в рот во многие? Из портала внезапно появился бледный сигвальд. Что происходит? Рик! крикнул король демонов и кинулся к племяннику. О, Господи, сколько крови! Я убью тебя. Сигвальд посмотрел на меч, который до сих пор находился в моей руке. «Помогите ему!» — прошептала я, мертвенно-бледными губами, не обращая внимания на его угрозу. В голове стоял ужасный звон. «Мне казалось, что сейчас я упаду в обморок». Сигвальд подхватил Рига на руки и исчез в портале, а ко мне подбежала Скигуль и обняла за плечи. «Тише, тише, все будет хорошо!» Это были последние слова, которые я услышала перед тем, как потеряла сознание, отказываясь участвовать в этом кошмаре.